Добрый день, люди. Подъехал к подъемному мосту единственных ворот Олег. Мы пришли с миром, у нас хороший товар. Пустите на торг, отдадим дешево. Но убирайся, прочь, вонючий пожиратель лягушек. Твое место на колу в гребной яме. Пожалуй, отсюда, пока наша дружина тебя не порубила. На дружины они несомненно врали. Городок производил впечатление тылового, никогда не знавшего войны. Черные, местами прогнившие до дыр стены, погасившиеся башни, отвалившиеся зубцы. Сверху не упала ни единой стрелы. Но откуда тут дружина? Небольшая стража у посадника, воришек на торгу пугать. Да может статься полсотни ветеранов, из милости отосланных доживать старость, тихом захолустном гарнизоне. — С востока у Булгарии опасных врагов не имелось, — припомнил Олег. — Это с запада. То хазары да не обложат, то русские грабить придут. И здесь в Булгарии крепости ни к чему. Допрасная растрата для казны. — О чем задумался позланник ворона? — спросил Бий Султун. «Мы пришли с миром», — повторил Середин. «Мы хотим лишь добраться до здешней столицы, продать товар, купить припасы и двинуться дальше. Но если они нас не пускают, это их право. Мы на их земле. Пусть веселятся. Едем дальше». Под улюлю конец ветхих стен сотни прошли немного вдоль рва, вывернули на ведущую к тракту улицу и покатились дальше. Один запертый постоялый и двор, другой. Пришельцам здесь были совсем не рады. — Чебык! — пристав на стременах, указал вперед Сиренин. — Ты видишь? Что это? — Какая-то пыль, чародей! — Столько пыли может поднять на дороге только идущий на рысях отряд конницы. — Большой отряд! — Пошли вперед, дозор, и быстрее, быстрее! Пусть скачут во весь опор! Если конница на рысях, она будет здесь через час. Кривой кочевник свистнул, взмахнул рукой. К нему от ленивой колонны оторвались трое всадников, выслушали приказ, сорвались в голову. Примерно полчаса длилось томительное ожидание, потом молодцы вернулись. — Раки булгарские идут, в железе все, не считано. — Видели сколько? — попытался уточнить Олег. «Много! Сотни!» «Первых разглядели, остальные в пыли, далеко, не понять!» «Полоса удачи кончилась», — понял Середин. «Сворачивайся с дороги, на полверсты отойдем, там встанем. Может, обойдется и дальше проскачут. Поворачиваем туда, дальше, к лесу». У Олега было всего минут десять. Он успел только освободить тракт, откатив повозки на 300 метров в сторону и поставив в два ряда. Справа и слева от за большими толпами собрались сотни бий-султуна и бий -атила. А перед собственными телегами полоской в три ряда выстроились малые отряды, что напросились сопровождать Радея в его далекой мирной дороге. До самого последнего момента... Ведун надеялся, что кованная рать, посланная куда-то на восток, не обратит внимания на уступивших дорогу путников и помчится дальше по важным государственным делам. Но, поравнявшись с замершими в ровном строю кочевниками, булгары замедлили шаг, а потом и вовсе остановились, начали спешиваться и прямо на глазах у близкого противника переседлывать коней. Одетые все как один, сверкающие броню из наползающих одна на другую железных чешуек, в прочных шлемах, закованными щитами, длинными мечами и копьями, они ничуть не боялись слабо вооруженных и просто голых по сравнению с ними дикарей. Их было немного, всего пара сотен, но это были матерые, профессиональные вояки, Тяжелая конница, кованная рать, главная ударная сила современных армий. Проклятие! — скрипнул зубами Олег и тронулся к булгарм. Следом поскакали старосты и Роксолана. — Эй, служивые! Командир у вас есть? Мы пришли с миром, мы не хотим крови. Мы желаем тихо добраться до булгара и разойтись, не причиняя никому хлопот. Из общей массы направил навстречу своего коня пожилой воин, из-под сплошной брони которого можно было увидеть только лицо и черную окладистую бороду. За ним поскакал еще всадник, совсем юный, без усы и розовощоки. «Так это ты вождь этого племени?» Остановившись в десятки метров, спросил пожилой воевода. — Сложите оружие, вы останетесь жить. — Мы желаем всего лишь дойти до булгара, воевода. — Сдавайтесь, и вы туда дойдете, — хмыкнул Ратник. — Аккуратно, неволичие рынок. — Мы не ищем вражды. Мы пришли с миром, мы не хотим проливать крови, воевода. — Именно поэтому вы разорили Бигаран. Булгарин вздохнул. — Не хотите проливать крови и сложить оружие? Сдавайтесь сейчас, останетесь живы. — Нет, через четверть часа я истреблю всех до последнего. — Какая жестокость! — возмутилась Роксолана. — Да вы все просто маньяки. — Тебя я оставлю жить, дерзкая девка! — улыбнулся воевода. Ты станешь моей наложницей. Решай быстрее, пожиратель лягушек. Когда мы и воины поднимутся в седло, мы не станем задерживаться. Не хочется доставлять вам лишних хлопот. Кину смердень. Пожалуй, будет проще, если вы нас истребите, причем как можно быстрее и качественнее. Седлайте коней, мы подождем. Он поклонился и повернул коня. Что будет, чародей? Горячо зашептал бий-султун. султан. Ты правда хочешь, чтобы нас всех убили? Ты верно сам-то бессмертен, чародей? Чабыг биатил, отмахнувшись от старости, призвал внимание воинов середин. Это кованная рать, тяжелая конница. Она не разменивается на стрелы не носятся перед чужим строем. У них лошади перегружены, такого издевательства не выдержат. Они побеждают одним ударом, атакуют плотным железным кулаком и стаптывают все на своем пути. Вы меня слышите? Они ударят в центр, чтобы раскидать нас по сторонам. Мы под таким тараном не выстоим. А вот телеги запросто. Противник вырежется и завязнет в обозе. Как только первые их ряды пойдут по нам, вы одновременно двинете вперед свои сотни, охватите их с боков и ударите в спины. Броня броней, а прямого удара копья или меча не выдерживают, ничто. В окружении это будет просто неуклюжая толпа. Если не дрогнете, положите всех. Да их вдвое меньше, нас, мужики. Собьем спец этих бахвалов. Еле громко крикнул «Хок!» «По местам отважные нукеры! Скачите к сотням! Хок-хок!» Роксолана, поезжает с Чабыком. «А ты?» «Воевода за мной смотрит, милая. Он знает, что я главный. Куда я встану, там головной полк, главные силы. Мне нужно, чтобы он ударил в центр. Значит, мое место там». «Ты с ума сошел?» горячо зашептала девушка это «Да уже всех перебьют затопчут ты сам же только что сказал бывает не повезло но иначе никак или я или все только от меня зависит точка булгарской атаки ничего не поделать никто не живет вечно блин да это даже не наша страна не наша земля чего ради Эти люди оказались под моей рукой. Я не могу их предать. Ты сбрендил, Олежка. Ты идиот. Все, уходи. Поздно будет. Ведун натянул поводье перед строем конницы. Помогите, ребята. Копье кто-нибудь с повозки передайте. Олег, уйди. Ты же командир. Ты должен быть в стороне, следить, руководить. «Они выстраиваются рядами, Роксолана. Уезжай немедленно!» «Ну вот уж хрен! Раз ты остаешься, ты, я останусь. Копье мне дайте, самое большое!» «Дура! Тебя ж затопчут!» «Только вместе. И вместе уходим ли, вместе остаемся?» «Зачем да. тебе? Беги!» «А тебе зачем?» «Проклятие! Роксолана, да я мужчина!» Я должен сражаться за тебя и за себя, за всех, а ты? — Кто я? — зловеще зашипела девушка. — Твоё копьё, чародей! Твоё копьё, чародейка! — Так кто я, милый? Скажи, очень хочется услышать. — Не судьба. Драпать уже поздно. Они атакуют. повернулся к скакуна мордой к врагу. И по очереди стал дергать поводья, заставляя того попятиться. Вместе со спутницей они втиснулись в общий строй и опустили копья.